Первое. Что означают термины «атомное число», «атомный вес» и «изотопы»? Второе. Опишите кратко получение метилтианида, ацетона и трила, из А – метанола, Б – этанола. Харви попытался сдержать улыбку, которая расплывалась по его лицу, Как чернильная клякса. Учитель снова посмотрел на него. Харви прочел остальные вопросы, Но, добравшись до середины третьего листа, Понял, не стоит утруждать себя и читать дальше. Он знал все вопросы и ответы на них. Глава 11. Было уже начало шестого и почти стемнело. Кэт Хемингуэй ехала на редакторском форде по узкой дороге к церкви Святой Анны вслед за синим Рено, представительницей санитарно-эпидемиологической службы. По обеим сторонам дороги стояли автомобили, и им пришлось проехать за церковь, чтобы найти место для парковки. Кэт заперла дверцу автомобиля, подняла воротник плаща и надвинула на лоб шапочку от дождя, которую купила заранее. А в надвигающейся темноте репортеры ее не узнают. Дул ветер, а непрекращающийся мрасящий дождь ухудшал видимость. «Все в порядке?» — спросила Джудит Пикфорд, служащая санитарно-эпидемиологической службы. Это была спокойная, серьезная женщина лет 35, с короткими каштановыми волосами, аккуратно и тепло одетая, с небольшим зонтиком в руках. Кэт понимала, что Джудит не доставляет особой радости ее навязчивое присутствие в качестве неотлучной тени. Когда они шли по тротуару, Кэт нервничала, чувствовала себя напряженно. Ее прошибал холодный липкий пот. В кузове массивного грузовика ревел генератор. По тротуару в направлении кладбища были протянуты электрические кабели. Вокруг топталась по крайней мере дюжина репортеров. За воротами кладбища были припаркованы два пикапа местной радиостанции и большой пикап телевизионщиков. «Должно быть, этим вечером нигде ничего не происходит», — подумала она. На фоне резкого белого света прожекторов за ширмой церковь казалась погруженной в темные и зловещие тени. Поблизости стояло несколько местных жителей, наблюдая за всей этой суматохой и внося свой вклад в атмосферу нереальности происходящего. Зрелище походило на декорацию для съемок фильма. К это хватили сомнения. Час назад она была уверена, что ей пришла в голову замечательная идея. Теперь это было не так. Неужели ей впрямь хотелось увидеть то, что находится в гробу? На некотором расстоянии впереди толпились репортеры, среди которых недавно была и она. Замерзшие и промокшие, они переминались с ноги на ногу под зонтами. Двое распивали кофе из термоса. Пытаясь стать незаметной, Кэт втянула голову в воротник плаща, как черепаха в панцирь. Трое мужчин в защитных полиэтиленовых костюмах, резиновых сапогах и перчатках обошли пикап, припаркованный перед церковью, и направились к воротам. Кэт и представительница санитарно-эпидемиологической службы проследовали за ними. Ее не заметили ни Шон Хьюит из Аргуса, ни Родни Спарроу из Таймс Среднего Суссекса, уныло жующий батончик Марс, и неожиданно она почувствовала удовольствие от собственной ловкости. Кэт сунула руку во внутренний карман и проверила, там ли письмо Барри Ливерстока. «Похоронная служба», — сказал какой-то человек все тому же унылому полицейскому констеблю. Констабль кивнул им, разрешая пройти, едва взглянув на пропуск Джудит Пикфорд, и пропустил Кэт, даже не посмотрев на нее. Когда они шли по кладбищу, один из неудачно установленных прожекторов светил прямо на них. В его луче капли дождя казались металлическими иголками. Ширма из зеленого полотна оказалась гораздо выше, чем представлялось Кэт вначале, и сейчас отчаянно хлопала на ветру, натягиваясь на крепежных веревках. Огороженная ширмой площадка была довольно большой, добрых 30 футов в поперечнике и напоминала декорацию кинофильму или постановке, с мокрой зеленой травой, ослепительным светом, льющимся от установленных над головой прожекторов и двумя рядами могильных плит. Могила Салли Дональдсон, очевидно, была единственной свежей могилой.